Глава 31. Айви. «Меня выгнали!» — сказала Ариадна. «Что? Ты шутишь, да?» Мы встретились с ней в коридоре, когда проходили мимо директорского кабинета. Как раз в это время его дверь открылась, и из нее вышла Ариадна с округлившимися глазами блюдцами. «Нет, не шучу!» — ответила она. «Я... Меня на самом деле вышибли из школы!» Скарлетт от удивления открыла рот. «Я, честно говоря, тоже». Этого не может быть, мелькнуло у меня в голове. Вот ужас, произнесла Ариадна, и вдруг у нее неожиданно подкосились ноги, и она прямо посреди коридора плюхнулась на пятую точку. Мимо проходила стайка девочек. Они невозмутимо обходили Ариадну с обеих сторон, словно вода обтекала торчащий из реки камень. Я присела рядом с Ариадной на корточки, совершенно не зная, с чего начать. Что, как это случилось? Спросила я первое, что пришло мне на ум. «Миссис Найт и мистер Бартоломью», — начала рассказывать Ариадна, — «сказали, что кто-то видел, как я включала сигнал пожарной тревоги. А раз я включала сигнал, то я же могла и пожар устроить. Гадство! Нет, они, видите ли, не утверждают этого наверняка, однако полагают, что так могло быть, потому что... Потому что... Вот гадство!» Ариадна сказала я, мягко встряхивая ее за плечи. Пожалуйста, что ты хотела сказать? Моя бывшая школа, сказала Ариадна и глубоко вздохнула. При чем тут твоя бывшая школа? Перестань говорить загадками. Меня выгнали. Это мы знаем. А что там случилось в твоей бывшей школе? Требовательно и даже грубовато спросила Скарлетт. Меня выгнали? Чуть слышно ответила Ариадна, снова превратившись в испуганную серую мышку, и мне пришлось напрячь слух, чтобы расслышать ее за щебетом проходивших мимо нас девочек. Там был пожар, и я могла быть виновата в том, что он начался. «Что значит «могла»?» — фыркнула Скарлетт. «Ну хорошо, хорошо. Тот пожар действительно случился по моей вине». Глаза Ариадны наполнились слезами. Но я тогда была еще совсем глупой, а те девочки... Они постоянно преследовали меня, издевались, крали мои вещи, таскали меня за волосы, пинали и... Она судорожно всхлипнула. У них была своя компания, что-то вроде клуба. Они собирались в старом деревянном сарае, а мне никогда не разрешали приходить туда, никогда, понимаете? Короче говоря, возле сарая валялись кучи сухих листьев, а у меня в кармане оказались спички, и я... Но я хотела просто попугать их, посмотреть, как они станут разбегаться. Я искоса бросила нервный взгляд на Скарлетт, прикидывая, чем могла закончиться та попытка Ариадны попугать своих обидчиц. Мне казалось, что я смогу потушить огонь, негромко продолжила наша серая мышка. Но не получилось. Весь Сарай сгорел. Дотла. Мы с ужасом уставились на Ариадну. Она догадалась, о чем мы с сестрой думаем, и со слабой улыбкой уточнила. Все девочки успели выбежать. С ними ничего не случилось. Выскакивали одна за другой, как только почувствовали запах дыма. Забавно было. Она снова поскучнела, а потом закончила. Ясен перец, конечно. Они разболтали всем, что это я от тот сарай. И меня вышвырнули из школы. Мой папа был вне себя от злости. Гадство. Теперь до меня начало доходить, причем тут эта старая история с сараем. И теперь думают, будто и здешнюю библиотеку ты подожгла. Ну да, — кивнула Ариадна. Только я этого не делала, нет! Клянусь, что нет! Я и верила, потому что у нее не было причины поджигать библиотеку. Да и лгать она не умела. Я это точно знала. Короче, они решили, что меня на всякий случай лучше... Она не смогла выговорить последнее слово, лишь беззвучно раскрывала и закрывала рот, словно выброшенная на берег рыба. Впрочем, все и так было ясно. Они решили выгнать Ариадну из школы. В отличие от Ариадны, моя сестра дар речи не потеряла. «И что теперь?» — спросила она. «Что теперь?» «Иду собирать свои вещи», — сказала Ариадна. «А потом буду ждать» когда приедет папа, чтобы забрать меня. И она заплакала. Мне казалось, что сейчас я и сама разрыдаюсь. Но я сдержалась и сказала, бери Ариадну за руку. Мы тебе поможем. Мы найдем того, кто на самом деле устроил пожар, и восстановим твое доброе имя. Я обещаю тебе, слышишь? Мы втроем уныло побрели в комнату Ариадны. Ее спальня оказалась пуста. Очевидно, Вайолит и Роза были с мисс Финч. Скорее всего, сейчас их расспрашивали или допрашивали, так будет точнее. Как все-таки удачно получилось, что тогда в вестибюле появилась мисс Финч. Если бы Вайолет и Роза сразу попали в лапы разгневанного мистера Бартоломью, страшно подумать, чем бы это могло для них обернуться. Мы со Скарлет помогли Ариадне упаковать ее вещи в чемоданы, с которыми она приехала в школу. Никто из нас ничего не говорил, Настроению у всех было хуже некуда. Закончив паковать вещи, мы постояли, глядя на ее багаж. Наконец я осмелилась взглянуть на свою лучшую подругу. Очевидно, вид у меня был пришибленный, потому что Ариадна поспешила успокоить меня. «Все в порядке», — сказала она, — «и все будет в порядке, я обещаю». «Мы вернем тебя назад», — твердо заявила Скарлет, и я увидела, как нервно дрожат ее сжатые в кулак руки. Мы с Ариадной уставились на мою сестру. «Что смотрите?» — резко начала она, но тут же слегка сбавила тон. «Я думаю, что ты замечательная девчонка, Ариадна, и из школы тебя вышибли. Совершенно ни за что!» «Мистер Бартоломью, вот кто устроил пожар, я уверена!» «Только вот как это доказать?» «Мы найдем способ», — сказала я. «Спасибо», — тихо ответила Ариадна. А я вдруг подумала. А что, если мы все сделаем, как обещали, а Ариадна не захочет возвращаться в эту школу? Буду ли я винить ее за это? Нет, конечно. По-моему, мы все трое только и мечтаем покинуть Руквуд. Поскорее и по возможности навсегда. И Ариадне, похоже, будет лучше оказаться подальше отсюда. Даже если при этом рядом с ней не будет нас. Тем же вечером мы сидели в вестибюле, ожидая, когда за Ариадной приедет отец. Нервную школьную секретаршу отпустили на весь день домой, поэтому мы уселись вокруг ее стола, огородившись чемоданами Ариадны. «Отец убьет меня», — покачивая головой, сказала Ариадна, «или сделает еще что-нибудь более страшное, например, посадит под замок и будет держать в заперти, пока мне не исполнится... пока мне 43 года не исполнится». Вот гадство! «Все папаши скроены на один фасон», — дернула плечом Скарлетт. «Так что успокойся и возьми себя в руки». «Все, да не все», — мрачно возразила Ариадна, опустив голову. «Нет, мой точно меня убьет, вот увидите». «Что же мы будем без тебя делать?» Это были мои мысли вслух. «Ты помогла нам», — сказала Скарлетт. «Да, мы все потеряли при том пожаре. Но все, что успели перед этим узнать, узнали только благодаря тебе». Так что, ну, спасибо одним словом. Ариадна подняла голову, лицо у нее слегка прояснилось. — Но вы разгадаете эту тайну? Ради меня, а? Сможете доказать все, в чем его обвиняют? Обещаем — Обещаем. В один голос ответили мы с сестрой и одновременно кивнули. — Только не забудьте написать мне обо всем. — Подробно. — озабоченно попросила она. — Конечно, напишем, не волнуйся. Я попыталась ей улыбнуться, но это у меня плохо получилось. Тут раздался глухой стук, затем негромкий скрип. Одна створка огромных входных дверей рукводской школы приоткрылась, и в вестибюль вошел мужчина, на ходу отряхивая пальто от снега. Ариадна поднялась на ноги, я тоже встала, готовая защищать свою подругу, которая ни в чем не была виновата. Мужчина подошел ближе. Я напряглась еще сильнее. И только тут отметила первую странность. Ростом он был ничуть не выше меня. «Ариадна, тыковка моя!» — воскликнул мужчина. Он снял шляпу, и мы увидели его лицо. Круглое, дружелюбное. Из-за круглых очков отец Ариадны был похож на сову. Он обнял дочь, потом отстранил ее на расстояние вытянутой руки, чтобы получше рассмотреть, и торопливо заговорил. «Что они с тобой сделали, мерзавцы? «Я предчувствовал. Я знал, что нельзя отрывать тебя от дома. Ну, теперь я все-все-все объясню твоей матери, и она...» Он резко замолчал, по-видимому, заметив меня. «Здравствуйте», — сказал он. «А вы кто?» «Я...» — слегка растерялась я. «Я Ави. Очень рада познакомиться с вами, мистер Флитворд. Сэр...» Заметив Скарлетт, он просиял и восторженно воскликнул. «О, еще одна! Совершенно такая же!» «А вы кто?» «Скарлетт», — ошеломленно ответила сестра. А мистер Флитворд тем временем вновь переключил все свое внимание на дочь. «Дорогая моя, я не сомневаюсь, что тебя выгнали из этой школы по недоразумению, но, честно говоря, нисколько не жалею об этом. Я очень рад, что ты вернешься домой. Твоя мать сказала, что тебя нужно показать психиатру, чтобы он проверил, нет ли у тебя склонности к пиромании, то есть к поджогам» но я уверен, что ты абсолютно здорова. Ты по-прежнему все та же моя любимая девочка, сладенькая тыковка. М -м -м. Я заметила, что Ариадна до сих пор не произнесла ни слова. Ее лицо выражало страх и смущение. — Ну, а теперь попрощайся со своими маленькими подружками, — сказал мистер Флитворд. Ариадна повернулась ко мне. Я схватила за руку Скарлетт и подтащила ее к себе. «До скорой встречи, надеюсь», — сказала Ариадна, и мы обнялись. Все трое. «Я попрошу Хороса погрузить твой багаж», — сказал отец Ариадны. Он приложил к губам сложенную рупором ладонь и сообщил нам театральным громким шепотом. «Чтоб вы знали, Хорас мой шофер, но я нанял его всего неделю назад. Если честно, я не люблю сам сидеть за рулем. Особенно если ехать нужно куда-нибудь далеко. Ведь никогда не знаешь, какая опасность может поджидать тебя за углом. Кроме того, такие поездки плохо влияют на пищеварение. Ариадна густо покраснела, а мистер Флитворд снова обхватил ее за плечи и сказал: «Пойдем, моя хорошая. Скоро ты вновь окажешься в своем доме и будешь там в полной безопасности. Я знаю, что ты еще не готова остаться наедине лицом к лицу с этим миром. Возле самых дверей?» Он обернулся к нам с сестрой. Было очень рад познакомиться с вами, Салли и Ирена. Мы со Скарлетт застыли, открыв от неожиданности рты. Уже в дверях, рядно повернула к нам голову и слабо улыбнулась. В следующий миг она вместе с отцом уже исчезла в снежной метели, и тяжелая входная дверь за ними закрылась. На обед мы с сестрой отправились. В самом мрачном настроении. Скарлетт не переставала хмуриться, а я чувствовала себя беззащитной маленькой лодочкой, которую несет неведомо куда по бушующим морским волнам. «Знаешь, раньше я ей не верила», — неожиданно сказала Скарлетт, когда мы пристроились в очереди как окну раздачи. «Но это просто идиотизм. Она была нам очень нужна. Это она помогла нам разобраться и с мистером Бартоломью», И с Вайлет, и с Розой. Кстати, где они?» Я покачала головой. Я понятия не имела, где они. Я думала лишь о том, как нам не повезло, что мы потеряли Ариадну, и что из школы ее выгнали из-за нас. «Мы должны выяснить, что он с ними сделал», — прошипела Скарлетт. «Я не позволю ему». Она замолчала, но я знала, что она хотела сказать. И «Я не позволю ему сделать с ними то же». Что сделала со мной мисс Фокс? Вот что она подумала. Скарлетт поставила на свой поднос тарелку с супом, блюдце с кусочком хлеба и направилась к нашему столу. Я уныло засеменила следом за ней и едва не столкнулась со старшей сестрой Надии Миной, которая очень по-хорошему отнеслась ко мне, когда я еще только-только появилась в Руквуде. Ави, что случилось?» — спросила она. Очевидно, все было написано у меня на лице. Я поставила свой поднос на свободное место за столом факультета Эвегрин. То самое место, где должна была сидеть Вайлет. «Моя подруга Ариадна», — ответила я, сдерживая слезы. «Ее выгнали из школы. Они думают, что это она подожгла библиотеку, но это неправда. Она этого не делала, я точно знаю». «Как жаль», — грустно сказала Мина. «Это ужасно». «И это только начало!» Я на секунду замолчала, уставившись в свою тарелку с супом. «Мина, скажи, зачем мы здесь? Какой в этом смысл? Я вот думаю, не сбежать ли мне отсюда? Или попробовать уговорить отца, чтобы он забрал меня? Правда, выслушает он меня или нет, это совсем другая история. Но об этом я распространяться не стала». Мина немного помолчала разглядывая свой блейзер с вышитыми на нем грачом и дубом. «Я здесь ради своих подруг?» — сказала она наконец. «Впрочем, нет. Не только. Ради всех нас. Мы же все здесь, словно в одной лодке. Все нужны мне, и я нужна всем. Ты меня понимаешь?» «Да, я ее понимала. Причем очень даже хорошо. Мина права. Если мы с сестрой убежим отсюда, то кто поможет Вайолет и Розе? Кто сделает так, чтобы шепчущие вновь заговорили? Кто докажет, что Ариадна ни в чем не виновата?» Мои глаза наполнились слезами. Я полезла в карман за носовым платком и наткнулась рукой на сложенный листок бумаги. Записка. От Ариадны. «Айви. Еще не все потеряно. Как можно скорее загляни в наволочку моей подушки. Я не послушалась, мисс Джонс, но ей об этом ни слова. Удачи. Мы все на тебя полагаемся. Твоя подруга — Ариадна. По всей видимости, она сунула эту записку мне в карман, когда мы обнимались на прощании. И хотя я по-прежнему оставалась посреди бушующего моря, у моей лодочки появился руль.